Элеантарс. Аномальный наследник. Второй этап. Третья книга серии. Глава первая. «Здорово все-таки, что все разрешилось!» — радостно воскликнул Влад, когда я подошел к компании своих друзей, ожидающих меня возле скамейки недалеко от арены. «Юлия Евгеньевна, вы были бесподобны». «Благодарю», — сдержанно ответила великая княжна. А Инна бросила на Белякова недовольный взгляд. Если выиграешь завтра в трех боях, то станешь чемпионом школы. Удачи тебя Аскольд. Вася, похоже, тоже проникся атмосферой турнира. Да что уж говорить, если даже Маша с важным видом глядя на меня добавила. Не забудь, как следует отдохнуть. Постараюсь, — улыбнулся я, — прекрасно помню, что этой ночью не ожидает тайная вылазка на склад дворян Синицыных. И чтобы у тебя это получилось, не будем тебе докучать и отправимся по домам. Широко улыбнулся Влад. инна «Позволите ли проводить вас доворот?» И он галантно подставил локоть. «Всего лишь доворот?» — кокетливо опустила ресницы девушка и оперлась на предложенную Владом руку. «Пока да, там посмотрим. Вася, Маша, не пора ли вам готовиться к завтрашним урокам?» — спросил ладивостокский дворянин у нашей парочки в очках и кивнул в сторону общежития. «Ну...» — замялся Антохин и напряженно, глядя мне в лицо, на миг скосил глаза на Юлю. «Молодец, помнит наш договор. Я едва заметно кивнул. «Да, пора уделить время занятиям. Мария». Девушка посмотрела по сторонам, затем, видимо, что-то сообразив, кивнула. «Да, знания сами собой не придут. А мне еще нужно стать лучшей по результатам итоговых экзаменов», заявила она. «Полезно ставить для себя чересчур высокие цели. Даже если достигнешь половины, результат уже будет впечатляющим», изрек Вася и быстро добавил. «Ну, всего доброго». Попрощавшись двумя парочками, мы с Юлей остались стоять неподалеку от бокового выхода с арены. Даже на расстоянии мы слышали, что Вася и Маша начали спорить о том, кто же станет лучшим после декабрьских экзаменов. «Циркачи», — добродушно проговарила Юля. «Разве? По-моему, они всегда об этом спорят». «Я про другое. Что за странная сценка, аскульд? Нас хотели оставить вдвоем». Она выразительно посмотрела на меня своими красивыми карими глазами. «Я тоже хотел остаться с тобой вдвоем», — улыбнулся я. Лицо девушки приняло удивленное выражение, а щечки залили. «Пройдем». Я указал на ближайшую аллею. С минуту мы молча шли рядом. Боковым зрением я увидел, что Юля поглядывает на мою руку. Остановившись посреди дорожки, я повернулся к рамадановской лицом и со всей серьезностью произнес. «Я очень сильно благодарен за то, что ты сегодня сделала для меня. Большое спасибо. Я этого не забуду». мило хлопнув ресничками, Юля смущенно улыбнулась, но быстро взяла себя в руки и вздернула носик. «Вероятно, даже если бы я ничего и не сделала, итог был бы тем же. Так что нет», — перебил я. «В данном случае итог вторичен, главное намерение. Ты без колебаний выступила против великого княжича. Спасибо». Закончил я и поклонился. Через секунду выпрямился и жестом предложил пойти дальше по аллее. Вновь между нами воцарилось молчание. Что-то на часах. Хм, почти семь. Нормально. Знаешь, — неожиданно заговорила Юля, — некоторые говорят, что достойные поступки необходимо награждать. Знаю, — кивнул я. Сам так говорю. Если ты считаешь... Тихо пробормотала она в сторону. Если считаешь, что я совершила достойный поступок, значит... Она резко остановилась и вцепилась мне в, в руку. Наши взгляды вновь встретились, и девушка выпалила. Значит, я достойна награды? и смотрит на меня так испытывающе. Ой, смутилась и пошла дальше по безлюдной аллее. Быстро догнав Юлю, я положил ее руку на плечо и проговорил на ухо. «Ты достойна награды. Придет время, я смогу наградить тебя. А пока позволь просто тебя проводить». Обойдя девушку, я дружелюбно ей улыбнулся и зашагал вперед. Она быстро поравнялась со мной и пошла рядом. Девушка пыталась надеть привычную маску ледяной королевы, Но я видел, что довольно улыбка предательски растягивает очаровательные губы Юли. Интересно, сколько пройдет времени, прежде чем я смогу по достоинству одарить ее? Пока ничего, кроме приятного времяпровождения, я не могу ей предложить. Но это мелко. Так в умиротворяющем молчании, прогуливаясь по вечерней аллее и любуясь с желтыми листьями, мы и дошли до крыльца общежития. «Спасибо, что проводил», — кивнула рамадановская «Приглашать на чай не буду. Я же вижу, что ты опять спешишь». «Какая проницательность!» — улыбнулся я. «Ну, конечно!» — вздернула она милый носик. «До завтра, Аскольд!» «До завтра, Юлия!» Простившись, с девушкой и быстрым шагом пошел к школьным воротам. «Да, мелькала у меня в голове настойчивая мысль встретиться с еще одной княжной, но я решил не рисковать. Времени осталось не так много, так что лучше отложить это до завтра». Возле станции метро меня встретил Вадим. Когда мы быстрым шагом направились к нашему дому, он спросил, «Как турнир, господин?» «Не переживай, не проиграл я наши деньги». «Я в вас не сомневаюсь, но вот аристократы могут доставить проблемы». Как-то тут говорится, «А, вспомнил, не каркай». «Что-то произошло, да?» «Какой ты догадливый. Все уже решилось. Как-нибудь, когда делать будет нечего, может, расскажу». За разговором мы свернули во двор, и я спросил, лучше скажи «Что с подготовкой?» «Все готово, господин. В некоторых вопросах с аристократами очень удобно иметь дело». Невозмутимо ответил он. «Дома нас, как обычно, ждал горячий ужин». За столом мы сели уже привычной компанией в пять человек. Тетя с улыбкой предлагала добавку. Вадим вежливо соглашался. Он не дурак поесть домашнюю еду от Марины и возможности такой никогда не упускал. «Раза два за ужин я поймал на себе задумчивый взгляд тети». Так что, когда перешли к десерту, я спросил у нее, «Тебя что-то беспокоит?» «А?» — удивилась она. «Почему ты так решил?» «По тебе видно». «Да, просто немного переживаю. Ты кажешься сегодня немного более напряженным, чем обычно». «Еще это ваша ночная работа». Она таким взглядом посмотрела на Вадима, что тот подавился куском шарлотки и закашлялся. Тетя Мари поспешно принялась дубасить его по спине. «Все-все, спасибо», — ошарашенно проговорил наставник, прекратив от неожиданной атаки кашлять. «Мне уже лучше». «Радо слышать», — мило улыбнулась женщина. Поднявшись с места, я обошел стол и положил руку на плечо мари мельком глянув на моча поглощающих еду братьев, вот у кого жор так жор. «Ты права, тетя. В последнее время дел прибавилось, но переживать не о чем». Я тепло улыбнулся. Пару секунд она смотрела мне в глаза. А затем, поджав губы, кивнула. Я же поспешил сменить тему. «Кстати, как твой проект перестройки нашего бара? Завтра уже появятся деньги. Тамер нашел работников, так что сможем начать ремонт». «Все в порядке», — оживилась тетя. «Мы же с тобой обсуждали основные моменты. А детали? Могу хоть сейчас все показать. Но, сдается мне, сейчас тебе некогда. Лучше завтра или в субботу», — согласился я. Тогда еще раз все проверю, и, может быть, кое-что добавлю». Деловета кивнула она. После ужина тетя Мария осталась убираться на кухне. Братья отправились, как и почти каждый день теперь, корпеть над учебниками. А мы с Вадимом поехали в Белку. Сам бар был с утра закрыт, о чем завсегдата им сообщала висевшая на дверях табличка. На этой же табличке было написано «Навсегда». Работников бар известили о запланированной реконструкции заранее. Более того… Тетя даже нашла курсы повышения квалификации для официантов, барменов и поваров, куда мы за свой счет персонал бары отправили. Выйдя из машины Вадима перед крыльцом белки, я огляделся. Казалось, на улице никого не было, а первый этаж здания будто бы вымер, и только на втором и третьем в некоторых окнах горел свет. Однако почти сразу, как мы прибыли, из-за ближайших кустов вынырнул мускулистый мужик с черной гривой волос. «Глава, Вадим», – поздоровался он с нами поочередно. «Ну как, Бром?» – коротко спросил наставник. «Все в порядке». Кивнул начальник наших душ. Ну или, проще говоря, неосветленных. Ребята бродят в округе, ничего подозрительного не приметили. А я тут. Махнул он рукой на закрытую дверь бара. Только расстроенных клиентов наблюдаю. Один умник хотел со злости на крыльцо отлить. «Хотел?» – уточнил я. Я у него камень швырнул. замялся Бром, поняв, что сказал лишнего. Он избежал, на меня не видел голова. «Клянусь, да и местный это балбес. Раньше тут ошивался. Вряд ли кто-то из недругов. Боря, сиди, не высовывайся». Погрозил ему пальцем Вадим. На третьем этаже нас встретили ребята в спортивных куртках. Некоторые держали в руках черные лыжные маски. У кого-то эти маски торчали из карманов. Поздоровавшись с ребятами, мы прошли в кабинет Вадима. Тамир сидел в кресле и читал что-то распечатанное на листке. Как оказалось, он решил убить время, рассматривая план развития белки и прилегающих территорий. «Красавец!» – усмехнулся Вадим. «Иди нашим балбесам расскажи, какие нужно железные нервы иметь». А то немнуться в коридоре сгорает нетерпение. Я насмех напялил на себя заранее приготовленный, лежащий на Софе наряд, красно-черную спортивную олимпийку и темные штаны. Одежда была новая, но крайне скверного качества. честь вещей на наш отряд сегодня прикупили ребята души на смердящем рынке. С тоской вспомнив про маску главы Прайда, я тяжело вздохнул и сунул в карман черную лыжную маску. Все-таки глава Прайда слишком приметный персонаж. Нам нужно сделать так, чтобы нападение выглядело как бандитские разборки, но совсем уж открытым текстом говорить, кто именно напал, не стоит. В дверь постучались, и мы с Вадимом услышали голос, отмеченного дланью. «Глава, можно?» «Господин, это я», — следом добавил Архун. Я разрешил им войти и спустя пару секунд наблюдал за тем, как отмеченный вкатывает кабинет инвалидное кресло, на котором выседает улыбающийся учитель. После того, как Архуна помыли и оформили в нечто приличное его косом и бороду, старик стал выглядеть очень представительно. Под надзором архона отмеченный принялся вешать на нас с Вадимом гарнитуры. Эти рации должны быть незаметны окружающим, чтобы не испортить образ отмороженных бандитов. «Ну, Архун, что у тебя нового?» Пока отмеченный возился с аппаратурой, спросил я. что мне может быть нового?» Пожал плечами учитель и усмехнулся. «Мир познаю, Лешу разуму учу. Жду не дождусь, пока вы выиграете школьный этап турнира. Да и завершение вашей сегодняшней вылазки тоже. Деньги нам очень нужны, господин. Да вы и сами знаете. Кстати, я тут на отдыхе географию изучаю, да геологию. Да и герспреденцию, кстати, тоже». «Ага», — подакнул отмеченный. «Учитель постоянно посылает меня за новыми книгами». «Ничего, тебе бегать полезно». Глянув на него, изрек архун и снова повернулся ко мне. «Так вот, Сибирь меня привлекает». «И меня», — хмыкнул я. «Но ну, не вижу пока никаких лазеек, господин», — вздохнул старик. «Как мы с вами обсуждали, нужны деньги и титул. Много денег, господин. И раздать до титула пока далеко, стоит все внимание уделить заработку. Славно, что у вас сегодня ночная вылазка». «Сам не нарадуюсь, дружище», — отозвался я. Отмеченный уже закончил с аппаратурой, так что я подошел к архуну. Хотел бы я встать и пожать вам руку, но, увы, возможности этого модуля, указал он обрубкам себе на грудь, весьма ограничены. А для толкового обновления, опять же, нужны деньги. Будут. Проговорил я, хлопнув Архуна по плечу. Наша цель — развитие технологий. По пути к созданию мощных космических кораблей мы дадим этому миру кучу различных, ранее не существовавших здесь вещей. И для всего этого нужен тайгий, мощнейший энергоноситель, после переработки которого получается невероятно мощное топливо, из отходов, оставшихся от переработки, можно создать легкий и прочный материал тайкс У Архуна руки чешутся заполучить себе хоть кусочек тайги. Но, увы, пока это нам недоступно. Надеюсь, после ночной вылазки я хоть на шажок приближусь к своей цели. Еще мне очень хочется просто выпустить пар после турнира. Сражаться не сдерживаясь, убивать мерзавцев. Стоп. Сегодня нам нужно набрать языков. хотя руки и ноги иметь целыми им не обязательно. Пройдя по мрачному коридору третьего этажа, который всем своим видом просто умолял меня поскорее закончить здесь ремонт, я открыл скрипучую дверь. В просторном кабинете сидел Марат Маратович Левашов, мастер, глава дворянского рода и глава всех ратников Морозовых. Вместе с ним тут находилось еще четверо мужчин. Они сидели на двух кроватях, расставленных вдоль стен. «Марат Маратович». С улыбкой протянул я ему руку. рад вас видеть Эта спортивная куртка вам очень идет». Ответив на рукопожатие, Левашов машинально глянул на свою дешевую одежду и поморщился. «Чего не сделаешь ради госпожи?» – проворчал он. «С вашего позволения, давайте еще раз пробежимся по нашему плану». Предложил я, заняв свободный стул. Вадим и Тамир замерли за моей спиной. Посмотрев на них, Левашов обратился к своим людям. «Подвиньтесь». Но вообще остальные мужики и так уже начали двигаться. плюс 20 сячков ратникам Морозовых. Официальным командиром нашей сборной солянки, по приказу Морозовой, был я. Левашов – мой главный советник и основная боевая мощь. но ну, а формальный лидер – Вадим. У него лучше всех получится изобразить главаря банды. 34 минуты мы с командным составом обсуждали планы. Затем разошлись переговорить со своими подчиненными на 40 минут, а потом встретились уже с полным составом боевой группы. Несколько напутственных слов от меня Левашова и Вадима, И вот мы уже грузимся в машины, припаркованные на территории соседней с баром фабрики. Той самой, в которой я сражался на подпольном турнире. Той самой, на которой у меня договор аренды с Катей. Три микроавтобуса и четыре легковушки были грязными, ржавыми и с помятыми кузовами. С левыми номерами. Получил их наш бравый отряд через отца Кати. В имперских служб имелся собственный фонд подобной рухляди Погрузившись в автомобили, мы неспешно тронулись с места. «Да помогут нам боги». Пробормотал сидевший подле меня Вадим.